Глава вторая. «Скажу честно, мы превзошли самих себя», ничуть не стесняясь заявила Амазонка, поигрывая тяжелым кинжалом. «Скупщики рыдали». «Так и было», поддержала Аму. «Они рыдали, как сопливые девчонки». «Так и было». «Умоляли пощадить их кошельки». «Просили проявить хоть немного доброты». «Так и было». «Считай, что ползали у наших ног, как раздавленные ящерицы!» «Так и было!» «Сомневаюсь», — буркнул Миф, заложив руки за спину и пытаясь играть роль сурового мужчины. «Продешевели, небось, м? А мы вот тут деньги зарабатывали потом и кровью!» «Что?» — взвела Сяму. «Кто продешевил? Ничего подобного! Получили лучшую цену из возможных!» А затем еще выбили отличные скидки при покупке бревен и бруса. И за телепорт грузовой десятипроцентную скидку выбили. Из-за припаса съестного сомневается он. Все равно сомневаюсь. А я нет. Улыбнулся гном, бросая раскаленный железный слиток в бочку с водой. Выждав, когда затихнет шипение, выудил слиток обратно, со звоном уложил на растущую стопку и взялся за молоток. Я не сомневаюсь. «Знаю, у кого училась Лори этим ухваткам». «Верно, верно», — поддержала амазонка. «А сейчас Аму перенимает науку». «Ой, перенимаю». «А я», — всполошился миф, — «а я почему не перенимаю? Тоже хочу быть в торговых делах подкованным». «Сначала научись, как следует тайники вскрывать», — проворчал беззлобно Кроу, нанося мерные удары. «Чтобы без стрел в сердце и без пальцев в капканах». «Жажду подробностей», — заявила Амазонка, глядя с прищуром на мифа. «Неужто так позорно все было? Круче!» «Нормально все прошло», — защитил гном ученика. «Не без накладок, но и без позора». «Так что там с успехами? И каков доход?» «Хм...» Девушки немного помрачнели. На стол встала стопка из шести серебряных монет. «И это все?» «И это все?» – выпитив нижнюю губу, повторил миф. «Так столько всего притащили. Все орочи трофеи продали за отличную цену. А затем покупка телепорта, продуктов, зарядка жезлов, стройматериалы и два свитка телепортации для новых кандидатов». «Нашли?» – «Отыскали», – подтвердила Барт. «Все по описанию. Скоро прибудут, пока вещи собирают. Остаток вот», – Аму кивнула на стол. За вычетом небольших трат на женские нужды. Какие-какие нужды? переспросил миф. Женские! хором отрезали девушки. Ну ладно, помада, небось. И помада тоже, подтвердила Аму. Молодцы! вздохнул Кроу, отодвигая серебро обратно к девушкам. Это туда же тратьте. На нужды ваши женские. А за хлопоты спасибо. Сейчас чем занимаетесь? «Я бы пару часов времени у вас забрал». «Сначала мне нужно немного подучить Аму», безапелляционно заявила Лори. «План уже составили. Начнем с использования жезлов и самовзводных ловушек локального действия. А то она у меня как вялый кусок мяса пока. Но уже с жилками. Так просто не разжуешь». «Меня теперь так просто не разжуешь», гордо подтвердила Аму. «И торговаться я научилась. Вот». «Так что у нас сейчас обучение, а вечером планы». «Хотим слетать в одну деревушку», — кивнула Лори. «Поговорить с одним старым библиотекарем. А затем хочу глянуть на цепочку квестов вашу, та, что с нежитью связана». «Без меня?» — опять взволновался миф. «Нашу цепочку?» «Пока без тебя. Просто глянем, осмотримся». «Ладно», — вздохнул Кроу. «Занимайтесь, мы на хозяйстве останемся» и новых работников встретим сами. Но как улетать будете, возьмите с собой немного наших подземных трофеев и продайте понемногу в разных местах. Пока вас не было, мы тут в долги влезли, а долги надо отдавать. Все, дуйте». Заулыбавшиеся девушки сгребли монеты и моментально исчезли за холмом. Не прошло и минуты, как раздался строгий голос Лори. Пусть ты и класс поддержки, но уметь кусаться должна так, чтобы все клыкастые завидовали. Прорыв монстров в тыл случай частый, рядовое событие, и одна тварь может вынести всю группу саппортов, а это неприемлемо. Начнем с малого, стойка и отслеживание событий. Правильная стойка всегда позволит быть наготове к неожиданной атаке, а отслеживание событий поможет предсказать, откуда эта атака последует. И безопасно неожиданный, превратит ее в простое вражеское облажание, а мы любим вражеское облажание. Любим. Затем разберем твои поясные карманы и раз и навсегда определим, где и что должно лежать, чтобы выхватывало, не глядя, ясно? Так точно, сержант. Я капитан, а сержант у нас кроучи. О, -о, О, может пойти подглядеть? Предложил миф. Нафиг, нафиг! отказался гном, откладывая молоток и начиная убирать слитки. Не завидуй, мы с тобой тоже найдем, чем интересным заняться. День еще не кончился. Ура! Но сначала рутина, пошли на обход. Двинулись! Горько вздохнул миф и поплелся за бодро шагающим Кроу. Им вслед донеслось мрачное Это не стойка! Это позор! Чего-то руки расставило так! У меня же в них гитара. Локти ближе к телу, а гитару тебе купим особую, с двумя жезлами в грифе, заморозкой и кортеч. О! Обход начался с перетаскивания припасов: три больших мешка ржаной муки, мешок гороха, три копченых свиных окрока, бочонок сливочного масла, шесть бутылок оливкового, бочонок соленей, два бочонка пива, абл и габр. Ящик самых простых железных подков, крепких, практичных, неказистых. Такие гномы сам прекрасно выковывал, но у него не хватало времени, а прерывать продажу железного товара он не хотел. Требовалось постоянство во всех предлагаемых услугах, чтобы цепочка слухов и привычек устоялась, чтобы все знали, серый пик стоит небольшого крюка. «Кроучи!» — пыхтя под тяжестью бочонка с соленьями, сказал миф. «А вот смотри, мы сюда кучу народа завлекаем, много услуг предлагаем, одним словом толпу собираем, но ведь любой из них может и на Гвактал наткнуться, будет нам тогда веселуха». «Поэтому и завлекаем, чтобы не наткнулись», спокойно ответил Кроу, взваливая на плечо мешок с мукой. «Чем развитее наш пост, чем сильнее он обжит, чем больше услуг мы предложим, тем меньше интересы тут что-то копать». Любой пришедший сюда игрок увидит лениво клюющих носами стражей, услышит ржущих на водопое лошадей и чавканье обозников, глянет на ровные домишки, пару торговых лавок, сторожевую башню с парой пристроек. В общем, все как везде. И этот кто-то в таком случае здесь просто не задержится. А что здесь делать? Шакалов облезлых гонять. Делать больше нечего, на такую ерунду время тратить. О, как! «Ага, если же игрок увидит местность дикую и явно совсем недавно появившийся здесь сторожевой пост, может и придет ему в голову задержаться и хорошенько порыскать в нехоженных местах. Вдруг сыщется что-то, а нам этого не надо, потому и стараемся превратить здешние дебри в благоустроенный уголок, который нам еще и прибыль приносит. Стараемся, это точно, и у нас получится». «Само собой!» «А насчет отвода глаз круто ты придумал? Я бы наоборот постарался отсюда всех прогонять, забором бы окружил». И вот тогда бы привлек всеобщий интерес. А чего это он целую долину забором окружил и так злобно на всех приближающихся орет? На воре шапка горит, а у сидящего на сокровищах задница тревожно мигает, испуг и злобу его выдавая. «Мы не дураки!» Пусть себе приходит и уходит. Наше дело предложить им кашу и пиво. И пусть себе лениво плетутся дальше. Понял, но идея все равно крута. Не моя, сказал гном, отряхиваясь от мучной пыли и смотря, как миф бережно опускает бочонок рядом с кухонным столом, где кашемор деловито нарезал мясо куропаток. Это давняя традиция вальдиры, прятать невероятное в скучном. Слышал о пятиуровневом данже для малышей в Роуме, прямо в черте города. Нет, классный, опасный. Там всего в меру. Главное, данж очень интересный, с кучей рычагов, потайных дверей, проваливающихся полов, опускающихся потолков и с еще целой кучей незабвенной олдскульной классики. Имя того данжа – Тамуха. Его же кличут «Лоботомии» или же царством пятибитов. А это кто, пятибиты? Народец там живущий? Нет, знаменитая группа игроков, что играют по своим жестким внутренним правилам, следуют определенному кодексу и всегда действуют в одном и том же составе. Пятибиты первые открыли все тайны лабиринта Тамуха, узнали каждый секрет, побывали в каждой тайной комнате, выгребли немало трофеев, но речь не о них. Ты знаешь, где был скрыт вход в лоботомию? Фиг его! Предположи! Ну, где-нибудь на темных нижних уровнях, в канализации, в обледенелом горном склоне, где хромой сокол трижды клюнул вижащую улитку? Мм, о, в дворцовом саду? Прямо посреди одной из базарных площадей. На площади малая наковальня, если быть точнее, фыркнул гном. Внутри почти пересохшего, едва брызгающего фонтана Всего-то надо было дернуть поочередно все три бронзовые чаши фонтана Чтобы открылся вход Но фонтан простоял так годы, годы И всем игрокам, которых там всегда уйма Было плевать на сухой фонтан Стоит и стоит, и черт с ним Воду набрать годится, понимаешь? Вход под носом, а приглядеться поближе Никому и в голову не приходило даже несмотря на выбитую на каждой чаше непонятную руну, и даже несмотря на то, что само основание, держащее три чаши, выглядело как указывающая вниз стрелка. Не совсем четкая, конечно, но все же стрелка. А два раза в неделю рядом появлялся полубезумный гном, что пел песни о сокрытом совсем рядом «Надо лишь глянуть, надо лишь дернуть, надо лишь увидеть, надо лишь понять». И никто, пока кто-то случайно хотя сделать селфи с вершины фонтана не наступил на одну из чаш. Вот такой вот выкрута с судьбы. 99% игроков размышляют так. Надо скорее отправляться на поиски секретов туда, где еще не ступала нога приключенца. А порой, чтобы наткнуться на нечто невероятное, достаточно взглянуть себе под ноги прямо посреди оживленной городской площади. Уверен, есть еще не открытые ни разу входы, «На различных городских площадях Вальдиры?» «Да...» «Наверное, после открытия лоботомии игроки все фонтаны Вальдиры облапали?» «Наверняка! Особенно те, где статуи полуобнаженных девиц!» «Рассмеялся гном!» «Вот и мы должны постараться превратить это место в подобие неинтересного фонтана!» «Пошли глянем на строящиеся дома!» «Я готов!» Продвижение работ гнома порадовало. Все четыре площадки были полностью расчищены, выровнены и даже утоптаны. Плотники знали свое дело. Сейчас они были заняты завершением первого венца. Мешать работающим игроки не стали. Коротко поздоровались и пошли себе мимо. Старшина, не отрываясь от работы, крикнул, что бревна на загляденье, сухая сосна, и что под углы они уложили отменные дубовые колоды. Постройка простоит долгонько. С улыбкой Кроу кивнул, пообещал отменный ужин, и они пошли дальше. Через 10 шагов наткнулись на хромого старца полуорка, худого, заросшего, грязного. Перебросившись парой слов, Кроу выяснил, что старый полуорк явился сюда по наущению некого липия-бродяги, встреченного им на дороге в Лиге отсюда. И что, мол, здесь кормежка бесплатная. Гном подтвердил, прервал на пару минут обход, усадил старика за стол, лично поставил перед ним пару доверху наполненных кашей и похлебкой мисок, похлопал оголодавшего по костлявому плечу и вернулся к мифу. Степенно вышагивая, они не забывали здороваться со стражниками и поглядывать по сторонам. Увидели семь игроков, из них пятеро верховые, проехавших и прошедших мимо. Лишь один задержался, но не обнаружив ничего интересного, поспешил дальше. На горизонте показалось облачко пыли. Миф сокрушенно вздохнул. Не скрывая усмешки, гном врезал напарнику ладонью по спине и велел. «Лети к повару стражников и попроси себе пару заданий. Медалями только не тряси лишний раз, спрашивай вежливо. Лишняя репутация с нашими охранниками не помешает. Заодно развлечешься, пока яйца будешь собирать. Собаку и волка прихватить не забудь. И нашего охотника Родсона. Час тебе на выполнение квестов, если дадут. Квесты я люблю. Понял, выпрошу. Миф умотал к наблюдательной башне. Обход Кроу продолжил в одиночестве, разумно решив дать ученику немного передохнуть от премудростей. Пусть побегает по буеракам и пощелкает шакалов по носам. Это даст голове отдых. А как у него в мозгах все улежится, спрессуется, можно будет продолжить вкладывать науку. Вернувшись к столу, побеседовал с откушавшим стариком, чья кожа настолько побелела от прожитых лет, что была похожа на иссохший зеленоватый пергамент. Через 10 минут беседы Кроу имел плюс 2 к доброжелательности с еще одним старым бродягой. Узнав, что его зовут Ракваркх, прозвища не имеет, по дорогам блуждает уже лет 20 с тех самых пор, как его крестьянское хозяйство благополучно сгорело в прорыве вулкана близ города Рокхолероум. Еще гном узнал, что серых орков планомерно выбивают, что иноземные кланы принимают в этом большое участие, успев нахватать немало наград, что недавно он видел остановившийся неподалеку от всего сторожевого поста тяжелый фургон с коваными колесами и рыжим тентом. Под фургоном торчали ноги двоих мужиков, невнятно что-то бормотавших и пославших его куда подальше, когда он спросил, не нужна ли помощь и нет ли у них воды смочить пересохшее в пути горло. Колеса у фургона вроде на месте были, быки тягловые тоже спокойно жвачку жевали. Что у них там стряслось под фургоном? Попрощавшись со старцем, не забыв снабдить его подходящей одеждой и дав продуктов в дорогу, Кроу задумчиво посмотрел ему вслед, почесал затылок и пошел к Вуриусу. Вежливо постучался, дождался рыка изнутри и, истолковав его как приглашение, толкнул створку и вошел. «Снова земли? Или долг отдать пришел?» поинтересовался Вуриус, откладывая поврежденный нагрудник доспеха. «Ни то, ни другое пока», улыбнулся игрок. «Дошли до меня слухи, что скоро через наш сторожевой пост Пройдет тяжелый фургон, кованые железом колеса, рыжий тент, при фургоне самое малое два не слишком приветливых мужика. И что с того? А то, что неподалеку от поста фургон остановился. Оба мужика залезли под него и что-то там делали, может, оси проверяли. Но отчего не дотянули до поста, где безопаснее и помощь сыскать можно? Из чего они так неприветливо послали куда подальше того, кто предлагал им помочь? «Хм, вот как!» «Может, ничего особенного?» «А может, перевозит что-то не совсем законное?» Пожал плечами гном. «Ну, я пошел». «Ступай, а мы проверим!» «Обязательно проверим!» Вуриус сжал огромный кулак и легонько пристукнул им по столу. «Уж проверим этот фургон с рыжим тентом!» Покинув башню, гном рыссой, добрался до дома на холме, схватил ящик с еще неразобранными мелкими предметами из гвактала, прихватил два пустых мешка и взлетел на вершину холма. Там уже неспешно уселся поудобнее, открыл ящик и вытряхнул его содержимое на землю. Светить предметы не боялся, тут рядовая мелочевка. Ее надо оттереть от грязи, рассортировать и проверить на прочность. Часть пойдет на продажу, часть на перековку, третьего не дано. Когда, громыхая колесами по дороге, покатил фургон с рыжим тентом, гном напрягся, все решится прямо сейчас. Если фургон мирно завернет на пост, стало быть, особо рассчитывать не на что. Если же постарается просто миновать серый пик, это уже говорит о многом. Думается, они бы и объехали бездорожьем. Да только фургон тяжелый больно, завязнет, потому двигаются по наезженному тракту. А раз такой мощный фургон с четверкой тягловых сильных быков, везут что-то ой нелегкое. Фургон даже не приостановился, так и поехал дальше. Возчики в широкополых шляпах уронили голову на грудь, не смотрят даже на дорогу, не то что по сторонам. Вот-вот заснут и свалятся с облучка. И что им до серого пика? Им до родной деревни всего ничего осталось. Как-нибудь доплетутся без глотка воды и перекуса? Доплетутся. Такое вот мирное впечатление они создавали, но им это не помогло. Перед бычьими мордами разом встали два широкоплечих стража. Фургон встал. Возчики встрепенулись и замерли, ибо рядом с фургоном стоял мрачный седовласый гигант, опирающийся на чудовищный молот. Возчики даже не замерли. Они обмерли, как курицы, завидевшие приземлившегося орла. Вуриус чуть повел массивной головой, глянул на фургон, что-то спросил. Мужики тотчас засуетились, оживленно замахали руками, заулыбались. Один спрыгнул, отвязал и поднял край порыжевшего от времени тента, показал стоящие внутри внушительные бочки. Вуриуса зрелище не впечатлило. Он ткнул пальцем в днище фургона, Возчики замотали головами, прижали руки к груди, заговорили так громко, что отголоски донеслись даже до холма. Вуриус снова не впечатлился. Он повел плечом, и под фургон нырнул еще один страж, доставая из поясной сумки посверкивающую штуку. Дальше все понеслось вскачь. Один из мужиков рысью прыгнул обратно на облучок, хлестнул взревевших быков, что есть силы, Выхватил из-под полы плаща небольшой арбалет, сотник даже не отступил. Легко отбил арбалетный болт рукоятью молота, лениво ударил ногой. И мужика снесло с фургона. Второй к тому времени улепетывал во все лопатки в долину. Кроу встревожно привстал, томив с Родсоном. И там же его работники, собирающие камни и хворост. Но второй далеко не убежал. С башни дважды прозвенела тетива, И мужик рухнул со стрелами в спине. Первый же вскинул руки, окутанные черной мглой, и получил удар молотом точно в лоб. Финиш! Операция скоротечно завершилась. Из-под фургона выбрался страж, коротко что-то сообщил начальству. Сотник кивнул, махнул рукой. И заскрипевший фургон покатил к башне. Кроу не удержался, собрал предметы и сбежал с холма. Распределив вещи, выбрался наружу и начал поправлять столы и лавки, заодно собрав пустую посуду и ложки. Едва закончил, как мимо прогрохотал фургон, катясь строго по границе гномьей земли. Остановился у башни, вокруг засуетились стражи, а проходящий мимо сотник мимоходом сказал. «Благодарю от лица всей стражи Альгоры, гном Кроу. Твои подозрения оправдались». Они везли черную химскую сталь, оружие, уже проклятое и закаленное в крови, темное оружие. Такое в Альгуру пускать нельзя, а, судя по всему, туда они и направлялись. Ты сделал благое дело. Хорошо, что вовремя стуканул, правильно перевел гном, а вслух произнес. Всегда рад помочь благому делу. Оружие из черной химской стали, или же химское, как его называли, обладало весьма неплохими пробивающими свойствами, дополнительно проклиная жертв, выкачивая часть их жизни и передавая владельцу. Для хороших целей таким оружием никто пользоваться не станет. Только для делишек темных и кровавых, а партия, судя по фургону, была не маленькой. «Такие добрые дела без награды не остаются», — добавил страж. «Жди достойной награды от стража Альгоры. Твое участие в этом деле останется тайной для злодеев, не волнуйся». «Благодарю, сотник», — склонил голову Кроу. Тут он не слукавил. «К чему лишние проблемы со стороны озлобленных провалом темных? Они по умолчанию мстительны». Могут и заявиться сюда посреди глухой ночи, чтобы подпортить жизнь чур приметливому гному. И другим, чтобы был урок. Еще вариант, этот груз заказал игрок. Ни темный, ни светлый. Просто игрок-делец, вложивший деньги в рискованный, но прибыльный товар. Теперь он потерял очень большие деньги. Химская сталь дорога, а еще выковка и особый ритуал. Все это встает в копеечку. И огорченный существенной потерей денег игрок может затаить великую злобу, если случайно узнает игровой ник того, кто ввел его в убыток. На территорию поста вошли тяжело нагруженные работники. Вдалеке виднелись еще две фигурки. Миф с Родсоном пошли на второй круг по долине. Изредка Родсон вскидывал лук и пускал стрелу. Каждый его выстрел означал дополнительное мясо к столу. Охотник обладал особыми умениями, позволяющими ему собирать с убитого животного куда больше мяса и прочих трофеев. И сейчас Кроу угадал, догадается ли, миф, попросить и его научить всему навыку. Кроу и сам собирался подступить к Родсону с расспросами, но все времени не находил. Вот и сейчас не получится. Вспышка телепорта привела на серый пик новых персонажей. Громила полуорк в поношенной кожной одежде, за спиной висит двуручный молот с рукоятью, оканчивающийся копейным наконечником. Полуорку примерно около 40, волосы удивительно короткие, стоят с жестким черным ежиком, на щеках и шеи татуировки, уши приплюснуты, вжаты в череп. Человек лет 30, улыбчивый, сложивший руки на солидном брюшке. В простой льняной до одежде, на голове широкополая соломенная шляпа, в губах зажата соломинка, выражение глаз мечтательное, за поясом торчит рукоять большого ножа. С другого боку свисает половник. Ромар, подошел гном сначала к полуорку, я Кроу. Рад знакомству, господин, прорычал полуорк. Я Ромар, охранник. С этого дня служу вам верой и правдой, в чем даю свое нерушимое слово. «Задаток уже получил. Только охраняю. Домашних дел не касаюсь, тяжестей не таскаю. Я воин». «Принято!» — кивнул Кроу, пожимая лапищу полуорка. «Ты охранник. Устал с дороги?» «Нет, я полон сил». «Отлично. Тогда начинай обход моих владений». Гном поочередно указал вбитые в землю вешки, отмечающие границы его земель. «Прохожим путникам не препятствуй, охотникам тоже. Опасайся серых орков, непентасов, гихлов. Их уже выбили отсюда, но вдруг кто затаился в темной норе. Будь осторожен. В случае опасности приказываю подать сигнал тревоги и только затем вступать в бой. Если противник слишком силен, приказываю отступать к этому холму». «Отступать?» – недовольно прорычал полуорк. «Отступать!» — с нажимом повторил гном. «Я понял, господин Кроу. Доспехов не носишь по какой причине?» «Нету», — коротко ответил поморщившийся полуорк. «Имелось кольчуга, шлем, наручи. Все проиграл в кости одному из чужеземцев в Альгоре. Мда, будут тебе доспехи, сегодня же. Когда окликну, подходи к холму, размещу тебя и снаряжу». Благодарю, господин. Я на патруль. Голоден? Есть немного. Поешь, Кроу указал на стол. Ешь до отвала, чтобы был полон сил. Благодарю. Ромар уселся за стол и стало ясно, что его уже давно обуревал нешуточный голод. Миски пустели одна за другой. Бедолага Кашемор так не сумеет наготовить на всю Араву. Но не беда, для этого и явился сюда второй новый работник. К нему гном и повернулся. «Ксевий?» «Все верно, господин Кроу», — солнечно заулыбался тот. «Ксевием зовут?» «Ты кухонный помощник». «Все верно, господин Кроу. Мечтаю стать однажды поваром. Особенно люблю рыбу готовить, но получается пока не очень. Но я стараюсь». «Старательных здесь любят», — улыбнулся в ответ игрок. «Пошли. Определю тебя в помощники к нашему старшему повару Кашимору» подчиняться будешь ему во всем, как скажете, господин Кроу». Проводив работника во внутренний двор, представил его ворчливому кашемору и велел сначала новоприбывшего накормить, а затем и припахать по полной на кухонных работах, которых день ото дня становилось все больше. Заодно уточнил вечернее меню, сразу указав, что готовить надо не меньше 60 порций. Оказалось, что на вечер будет уже привычная каша, пирожки с луком и яйцами, булочки, густая свиная похлебка, которой на всех точно не хватит. Еще на столе будет ассортимент солений, пироги с грибами и компота в волю. Однако на кухню требуются срочно кастрюли, нужен дополнительный очаг с вертилом, еще пара столов не помешает, и пора бы кухне обзавестись большим пространством и нормальными стенами. Кухонная печь вообще предел мечтаний. Кроу выслушал, коротко кивнул и пообещал заняться нуждами немедленно. Клевий встал к столу и быстро доказал, что вполне умеет месить тесто и нарезать мясо, уже неплохо, должны сработаться. Оставив их принаравливаться друг к другу, подошел к поливающим клумбу лукри и велел ему завтра с утра начинать возведение еще трех стен во внутреннем дворе. Вместе они выбрали наилучшее место. Здесь будет будущая большая основательная кухня, защищенная от порывов ветра. Останется позже положить непротекающую крышу, навесить двери и вставить окна. Благодаря бригаде плотников вряд ли это станет проблемой. А вот кухонная большая печь, тут без печника не обойтись, без хорошего печника. Печь сложить не камней в грязь накидать. Тут мастерство требуется. Придется поискать специалиста. Договорившись, Слукри покинул двор и увидел широко шагающего Ромара, вышедшего на свой первый обход по землям хозяина. Отлично, дополнительная боевая сила. И Кроу заранее предъявил рыжей амазонке определенные требования к будущему охраннику, чтобы он был воином с тяжелым молотом, во-первых, и не слишком опытным, во-вторых. Причина проста. Гному требовался учитель, способный показать несколько боевых приемов с молотом, причем такой требовался наставник, чтобы согласился учить сразу же, без дополнительных упрашиваний и соблюдения дополнительных условий. В Вальдире множество боевых мастеров, но они либо берут бешеные деньги за обучение, либо предъявляют такие требования, которым почти невозможно соответствовать. К примеру, возьму тебя в ученики и научу обращению с кинжалами не раньше, чем ты убьешь гризли коротким и тупым кухонным ножом. Конечно, при выполнении сего условия получишь в наставники истинного мастера, что покажет тебе парочку тайных и реально действенных убийственных приемов. Но ему до этого еще далеко. Не успел гном сделать пару шагов, как на него налетел радостно сверкающий глазами миф, «Два квеста сделал!» Насобирал яйца и дрова для кухни ихней. Получил в награду миску вареной оленины и десять медных монет. Плюсы к репутации, правда, не дали. Но повар смотрел на меня одобрительно. А повар у них, дядька, непростой. Это да, как вспомню его в бою. Еще наткнулись на посмертный туман на том краю долины. Кто-то погиб. Не трогал туман? Обижаешь. Нет, конечно. Пусть себе лежит. Чем сейчас займемся? Не устал? Норм. Гуд. Уродсона ничему не научился? Научился грамотно снимать шкуры с шакалов. Итого четыре цельные шакали шкуры от меня и 10 от него. Их в продажу они не выделаны. Молодец, шкуры в продажу. Кожевинными делами мы не занимаемся. Хоть чем-то мы не занимаемся. Чем сейчас займемся-то, так и не ответил. Туда пойдем. Заговорщически понизил голос миф. Обязательно, обнадежил гном друга, но тут же добавил, полным составом. Дождемся женский лихой состав, хорошенько подготовимся и отправимся, сразу после ужина. Если устал, выйди оф, передохни, поспи пару часов. Я норм, жажду действа. Если надо, готов еще раз пробежаться по долине. Сначала дела торговые, развел руками гном. К нам прут сразу два обоза, как сообщил Крис. Сообщил, да он больше вокруг орлицы увивается, курлыкает, как голубь, круги наворачивает томные. Его право, лишь бы о деле не забывал. Насчет питомца решил? Пса оставим, но тебе бы надо, что понадежней. Решил, говорю же, хочу кого-то роющего. Ты же не всю жизнь под землей будешь, напомнил Кроу. Это еще большой вопрос, эх. «Мне бы умений землекопа побольше». «Мне бы тоже не помешало», — согласился Кроу и тут же задал вопрос. «Пойдем научимся». «Так у кого? Нет никого». «Уверен? Подумай. При тебе тут землю никто не копал в последнее время? Никто на глаза не попадался?» «Откуда? О, плотники копали. Те, что дома из бревен строят. Но они же плотники, а не землекопы». «Базовым навыкам земляных работ они по-любому обучены», — не согласился гном. «Они ведь без передышки лопатами махали. Да и глупо было бы не научить их чему-то. Тут вопрос в другом. Согласятся ли научить нас? Так давай спросим. Пошли спросим. До прихода обозов еще есть немного времени». Миф рванул было к бригаде плотников, но вовремя притормозил, вывалил в сундуки и ящики у прилавка добычу, Отряхнулся, пригладил волосы, утер рукавом лицо. Одобрительно кивнув, гном поступил так же, после чего остановил снова набравшего было прыть мифа. «Не беги, не показывай никогда, что тебе это очень надо, но и пренебрежения не выказывай. Подходи спокойно, здоровайся первым, спрашивай вежливо. Уходя, не забывай прощаться, не забывай. Вину признаю, пошли степенно». «Стой, лопаты возьми, не гоже за чужой инструмент хвататься, свой иметь надо». «А я всегда с лопатой и киркой теперь». «Хм, уел», — признал Кроу. «Тогда подожди, пока я свою лопату возьму». И они пошли, здоровались с каждым встречным стражем, получая в ответ приветствие. Добравшись до места строительства, немного постояли в сторонке. Миф рвался расспрашивать, но гном его придержал. И они дождались, когда старшина Плотников оторвался от работы, отряхнул ладони и подошел сам. «Случилось что, хозяин?» «Нет, нет», — успокоил его гном, — «все в порядке. Хотели лишь спросить, если не слишком от работы отвлекаем». «Дело есть какое?» «Небольшое», — кивнул грок. «Нам бы перенять у вас чего полезного по земляным работам, а то лопатами машем вовсю, а толку не слишком много выходит». «В каждом деле умения требуются», — согласился старшина, оглаживая бороду. «Что ж, если подсобите нам скобкой, вон тот холмик еще не до конца убран, то, может, и переймете чего. Но работенка не из легких, земля каменистая». «Мы справимся», — заверил миф. «Инструментом богаты?» «А как же!» — парень гордо показал лопату и кирку. Кроу молча сделал то же самое, Одобрительно хмыкнув, старшина указал рукой. «Присоединяйтесь. Покажем, что к чему. Поделимся, чем богаты». Приступили. Пока лопатили землю, попали под чуть насмешливые речи игрока-лучника 50-го уровня. Опираясь на красивый желтый лук с чуть сверкающей тетевой, он некоторое время глядел на землекопов, после чего заявил, что они страдают ерундой, но он готов помочь им денежкой, раз уж они совсем намели. Но только если они пособят ему с охотой на здешних шакалов, на которых он получил автоквест от одного кожевенника. Не отрываясь от работы, Кроу уточнил, что за квестовые предметы игрок должен доставить в доказательство, и узнал, что это обычные шкуры. Можно рваные. Через пять минут игрок умчался прочь от серого пика, унося в рюкзаке два десятка шакальных шкур, что прибавлялись у гнома каждый день благодаря охотнику Родсону. Поделив вырученные за шкуры деньги, они продолжили копать. Через 40 минут Миф и Кроу получили умение стойки землекоп и острая лопата. Первое замедляло на 10% прирост усталости при копке земли лопатой, киркой или мотыгой. Второе акцентировалось именно на лопате, позволяя легче втыкать ее даже в каменистую землю и с одного удара перерубать древесные корни. Второе умение пользовалось большим неодобрением у эльфов, но они ничего по этому поводу не предпринимали, если только копка не шла в их волшебных лесах. Едва миф получил два умения, причем бесплатно и даже летать в Альгору или иной город не пришлось, он так воодушевился, что отпросился у гнома еще на час работы. Кроу прикинул имеющийся объем забот, И со вздохом согласился. Обрадованный миф уселся прямо на кучу земли и поспешно принялся жевать пирожок с яйцами, прихваченный им с прошлого обеда. Умнеет на глазах, начал уже понимать, что порой лучше слопать пирожок и получить больше пользы, чем от пузырька с зельем бодрости. Гном же потопал к дому на холме, вымылся у ручья, сменил одежду и принялся таскать на столы миски с кашей и похлебкой. Это еще не ужин, И это не для работников и охранников. Прием пищи рассчитан на обозников, чьи повозки одна за другой втягивались на сторожевой пост и останавливались поблизости от воды. Пока усталые мужики распрягали лошадей и быков, Кроу успел накрыть столы и разложить товары. И через пару минут на него нахлынула волна голодных путников, жаждущих получить съестное. Кроу живо раздавал припасы, принимал деньги – И не забывал рекламировать быстро заполняющиеся едоками столы. Полная сытная трапеза, всего 15 медиков, столы уже накрыты. Каша, похлебка, пирожки, компот. А пиво? Пива нет, но на продажу найду несколько кружек. Пивка возьмем. Всем не хватит, но найдется компот, медяк за кружку. Дикий лук кончился. Почем, говоришь, трапеза? 15 медиков, уважаемый. Нам на троих, держи деньги. Благодарю, присаживайтесь, приятного аппетита. И мы присядем, вот за шестерых. Спасибо, приятного аппетита. А мне яичек для яишенки, три бокала компота, острого аль соленого ничего не сыщется. Соленье есть, и перец жгучий найдется. Полная трапеза стоит 15 медиков, для всех желающих, только из котла, все горячее и вкусное. «Вот пятнадцать. Держи, хозяин. Я бы пару десятков пирожков взял в дорогу. Больно уж вкусные. И компоты бы во флягу налил. Получится? Еще как. Давайте флягу. И ту, и сок, или корзинку для пирожков. Ага. Полная сытная трапеза за пятнадцать медиков. Три вязанки хвороста еще возьму. А кофе есть? Найдется и кофе. Найдется и чайная заварка. Отыщу немного меда». Вот 30 медиков за трапезу. Хозяин, пирожки на столе кончились. Сейчас принесу еще миф. Да, тут я, подскочил помощник, сияющий как солнышко, сделал это. Получил умение быстрый копатель. Оно завязано на первый ранг землекопа, как и умение острая лопата. Копатель дает скорость при работе с лопатой, киркой или мотыгой. На 5% быстрее теперь махать могу. Кроучи, ты гений! Помогай давай. Беги, тут я уже сам. Получи себе копателя. Хм. Чуть подумав, Кроу неожиданно для себя самого согласился с предложением. Но сначала потратил 5 минут на соседний лоток, продав подковы, гвозди, скобы и немного наконечников для стрел. После чего рванул к плотникам и через 20 минут стал обладателем быстрого копателя. Это умение позволяло быстрее махать лопатой не только при копке, но и в бою, если вдруг враг застанет с лопатой, а не с оружием в руках. Смешно, но опытнейший игрок Кроу радовался новому умению, совсем как новичок, даже не скрывая улыбки. Заметивший это миф, грозно пообещал, что в ближайшее время переплюнет наставника в искусстве землекопа. К этому времени все обозники получили желаемое, практически дочисто вычистив припасы игроков. Проводив последнего, собрали грязную посуду со столов, оттащили во внутренний двор, где поручили ее мытью одному из работников. Попутно Кроу коротким распоряжением завершил их сегодняшний рабочий день и объявил, что завтра они все получают выходной, а прямо сейчас зарплаты. Работники довольно загомонили, подошли поближе и через минуту получили все причитающееся. Пользуясь случаем, Кроу добавил, что будет рад, если они отправятся навестить свои семьи и проверить, все ли у них в порядке. Прямо сегодня они уже могут отправиться в путь с любым попутным обозом или караваном. Послезавтра утром ждет их обратно. И будет еще больше рад, если каждый из них приведет с собой молодого работника, парня или женщину, пусть даже неопытных, но желающих трудиться и получить честную оплату. Кроме того, Кроу не забыл сообщить, что все четыре возводящихся сейчас дома строятся именно для работников, дабы, наконец, вытащить их из благоустроенных, но все же подземных келей на ясное солнышко. Впрочем, желающие могут и дальше жить под холмом. И еще, каждый из работников при желании может привести с собой и семью, даже вместе с уже немогущими работать немощными стариками и детворой. Разместим всех! Если кто уже надумал, сразу получит на руки деньги для их провоза. Если издалека, будут выданы деньги на телепортацию. Заявление хозяина вызвало еще больший ажиотаж. Многие призадумались. Дав им время, Кроу оттащил мифа в сторонку, и они посчитали выручку. На руках оказалось 417 медиков и 14 серебряных монет. Это после выплаты зарплат. И это только с продаж железных изделий из Яснова. 150 медных монет и 7 серебряных Кроу тут же вручил Мифу и строго велел ему не таскать деньги с собой, сразу в банк или в надежное место. Миф тотчас вернул деньги гному и заявил, что надежнее место он не знает, разве что банк Вальдиры, но туда он пока не собирается, потому как дел выше крыши. И что там с дальнейшими планами и приключениями? и что за ночная вылазка намечается. Вздохнув, гном забрал деньги, отнес их под землю, где спрятал в тайнике. Заодно проведал змей. Когда вернулся, к нему подошли трое работников и уверили, что уже завтра к вечеру вернутся и привезут с собой жены и подруг. А один собирался доставить сюда дедушку с бабушкой. Каждый получил от Кроу деньги на проезд, а один еще и свиток телепортации. Когда работники ушли, Гном вздохнул еще горше и сообщил мифу, что до ужина им предстоит на практике проверить их новые навыки землекопов, ибо строящиеся дома еще не готовы. Посему придется сделать еще одну дырку в холме и успеть до ужина вырыть хотя бы небольшую коморку, рассчитанную на семейную пару. Опять рутина. Мифа это не смутило. Вытащив лопату, он заверил, что они справятся. Главное времени не терять, на мы порешили. Выбрали подходящее место, срезали дерн и вгрызлись в тело многострадального холма. Через четверть часа стало ясно, что умение землекопа рулит. Умения работали в связке, и это позволяло парням буквально буравить землю, успевая только почву оттаскивать. Вскоре гном принялся таскать землю и выбрасывать ее на собственной земле, чтобы не вызывать нарекания у стража. Попадавшиеся камни относил на склад, Уже завтра они весьма пригодятся каменщику Лукри. Проделав солидную работу, поставили крепи, убрали мусор, оценили дело рук своих. Пока что коморка с большим трудом могла вместить одну кровать и не более. Но времени расширять ее уже не осталось. Кашемор ударил в гонг. Игроки поспешили споласкиваться. Ужин получился отменным. За столами не осталось ни одного свободного места. Веселый гомон насыщающихся трудяг разносился над долиной вместе с вкусным ароматом наготовленных блюд. Жалобно потявкивали шакалы, со скорбью принюхиваясь и понимая, что им не перепадет и кусочка. Кроу не забыл перед началом ужина подняться и громко поблагодарить всех собравшихся за их честную добросовестную работу, пообещав, что с каждым днем на сторожевом посту «Серый пик» будет становиться все лучше и лучше». Работники и охранники ответили дружным ревом. Не осталась в стороне и бригада плотников. Тихо поддакнула пара нищих бродяг, пришедших на пост с закатом. Один имел при себе гусли и после короткой беседы радостно согласился исполнить несколько песен, но исключительно веселых, как условился с ним Кроу. Когда над столами зазвучала мелодия, Игроки воспользовались случаем и потихоньку отошли подальше. Взобрались на кольцевую стену и, прихлебывая остатки пива, принялись рассматривать сторожевой пост. «Всего за один день столько всего произошло», — покрутив головой, сказал миф. «Невероятно просто! А то ли будет завтра! Развитие прямо стремительное!» «Точно!» — согласился Кроу. «После затишья из-за орков начали снова расти. И быстро!» Теперь надо особенно ухо востро держать. Почему? А потому что, когда все слишком хорошо, обязательно случится что-то плохое, припечатал гном. Многократно проверено на практике, так что бдительности терять не стоит, а лучше ее удвоить. Да мы и утроим, дай только время. А теперь что? Я еще полон сил. А теперь пойдем готовиться к ночному подземному путешествию, сообщил Кроу радостную для мифа новость. «Ура!» К звездному небу полетела подброшенная кружка. С трудом поймав ее, едва не сверзившись со стены, миф первым делом спросил. «Когда?» «Сейчас чуть поутихнет все и пойдем готовиться. Сегодня вылазка будет особой, потому и готовиться к ней надо особо. А там и наши подоспеют. Сразу и отправимся». «Отлично!» «Ночное приключение и кровожадные монстры» — мое любимое сочетание.